Глава 36. Уайтинг, Ковентри, провинция Ковентри, Леранское содружество. 30 мая 3058 года. На этот раз Докс Новосибир сидел в кабине своего Центуриона, заметив на узкой улочке посёлка вынурнувшего из темноты Цербера нефритовых соколов. Он тут же подал машину вправо. Вражеский робот вскинул руку, И похожий на пистолет пульсирующий лазер большого калибра, встроенный в кисть, разрядил в сторону дока очередь ярких импульсов. Световые штрихи расцветили ночь и пролетая мимо машины Тривене, бросили моментальные изумрудные отблески на соседние строения. Лазурные импульсы частично пролетели мимо, частично угодили в правый бок горбуна из роты Тривене, который двигался чуть сзади центуриона. Горбун немедленно ответил залпом из автоматической пушки. Рёв стреляющего орудия перекрыл все другие звуки ночного боя. Эта очередь оказалась более удачной, и в призрачном колеблющемся свете ночного боя Док разглядел, как все снаряды угодили в корпус Цербера. Угадили в его правое колено. Во все стороны полетели раскалённые осколки. Последние снаряды уже принялись терзать внутренние металлические узлы у сочленения. Цербер покачнулся, заёрзал на одном месте. Послышался нестерпимый визг, который издавали скребущие по каменным плитам, покрывавшим мостовую металлические лапы. Пятидесятитонную машину качнуло вправо, и она, проломив рифлёную металлическую стену склада, грохнулась на землю. Сверху на неё посыпались обломки рушившегося сооружения. Док тут же навёл на спину человекоподобной фигуры Цербера, перекрестие прицела, подождал, пока не запульсирует талый кружок, и всадил в неприятеля длинную очередь из автоматической пушки. В отблисках разрывов он заметил, как его снаряды вспахали броню и начали разрываться во внутренних полостях робота. Зал был удачным. Тут ещё подоспела Изабелла на своём горбуне и добавила из обоих лазеров среднего калибра. Внутри вражеской машины начали рваться контейнеры с реактивным горючим, который использовалось для прыжков. Затем дал трещину ядерный движок. Здесь лидер крикнул Тревен на микрофон: "С одним покончено". Он развернул своего центуриона и направился в обратный путь к центру города. Южные окраины очищены, добавил он. Здесь первое копье раздалось в наушниках. Северная часть города тоже очищена от врага. Отлично, первое. Драгоны, как у вас? Если всё в порядке, двигайтесь к центру. Принято, лидер, выступаем. Добравшись до центральной площади городка, доктор Вэн огляделся. Построенный на четырёх холмах Уайтинг чем-то напоминал старинные альпийские поселения. которых много ещё осталось на древней родине. Такие городки он видел на доглуграфических изображениях или в воссозданных любителями старины макетах, собранных в музеях по истории архитектуры. Деревянные срубы с надвинутыми на окна соломенными крышами располагались в основном в центре Вайтинга. Склады и другие подсобные, куда более уродливые сооружения, скапливались на окраинах. Но они не портили впечатления от этого наполненного древностью городка. Мостовые на окраинах были покрыты каменными, малопрактичными плитами. Тротуары освещали старинные формы фонари. В мирное время отмечал про себя Дог, уайтинг был узюминкой этих мест. Наверное, туристов здесь было уйма. Теперь не то. Война не пощадила город. Повсюду были заметны следы пожаров. Кое где ещё пылало пламя. Плиты были вывернуты из муставых и стояли торчком. Одного копья боевых роботов хватило, чтобы превратить эту красоту в подобие ада. Тут и там виднелись раздавленные мобилии и другие наземные экипажи. Деревья сгорели все, а здесь их было много. Теперь только обугленные стволы торчали из развороченной земли. На стенах сохранившихся зданий были видны выбоины от пуль снарядов, а кое-где ещё дымящиеся росчерки лазерных импульсов. Местами широкоплечие боевые роботы, не вписывающиеся в узкие улочки, посрывали цветочные горшки с подоконников, посбивали резные ставни. На севере по горизонту гуляли яркие вспышки. В той стороне бушевала огненная буря. Отсюда сражение выглядит как приближающаяся гроза. Эти мелькающие отсветы указывали место, где роботы Шелли Брубеккер вышли из подземных ходов и ударили соколам в тыл. В результате этой атаки большая часть машины с гарнизоном Уайтинга была переброшена соколами в предгорья, чтобы противостоять реальной опасности разгрома тяжелых подразделений. В городке остались только звезда боевых роботов и элементалы. Этот заслон был титаном по зубам. Они в течение часа расправились с машинами и разогнали пехоту, тем более что нападение произошло внезапно. Враг был ошеломлён. В условиях ночного боя особенно важно было сохранить взаимодействие между наступающими машинами. Док отметил, что этого умений его разведчиком теперь не занимать. Тем временем в зводы службы безопасности и технического обеспечения драгун рота пехоты, которые были приданы титанам, а также пилоты, чьи машины пострадали во время ночного штурма, сгоняли на площадь сохранившиеся в городе грузовики на воздушные подушки, гражданские автомобили, которые можно было отыскать на улицах. Многие из них уже были загружены. Ребята из службы безопасности драгун на одном из таких мобилей, пассажирском седане, Поъехали к лежащему Церберу. В этот момент в рубке как раз открылся входной люк. Один из драгун ловко метнул гранату. Она угодила точно в чёрное отверстие. Раздался взрыв. Следом из рубки повалил густой дым. Затем на корпус плеснули горючим, и робот жарко запылал. Между тем пехота драгун штурмовала здание городской мэрии. Доку было видно, как в нижних этажах замелькали вспышки лазерных карабинов. На корпусе его робота были установлены внешние микрофоны, и капитан мог слышать все звуки ведущегося в здании боя. Выстрелы и шипение смешались со звоном бьющегося стекла и редкими человеческими вскриками. Тривен отошёл с места своего центуриона и направил его к скрытому в тени западному углу мэрии. В этот момент из ближайшей улицы на площадь вышли роботы его второго копья. С другой стороны приближались металлические громады, входившие в первое копье. Головы их местами возвышались над крышами, руки были чуть расставлены и согнуты. В впечатлении было такое, будто толпа из палинов ворвалась в город. Вызываю лидера, вызываю лидера, неожиданно раздалось в наушниках. Здесь командир приданного взвода. Здание очищено от врага. Отлично, есть что-нибудь ценное? Большое количество информации и горстка пленных. Все это погрузим на транспорты. Годится. Тревяно развернул своего робота и в этот момент заметил, как седан на воздушной подушке отъехал от горевшего цербера. На его куполе был привязан взятый в плен пилот. Совсем как олень, которого добыли во время охоты. Проще не придумаешь. Капитан проследил взглядом за машиной и за длинной колонной, устремившейся в сторону левого. невидимых в ночной темноте гор. Затем нажал на кнопку переключения, расположенную на одном из подлокотников, и отдал приказ: "Титанам построиться на центральной площади. Город наш, операция окончена. С победой, друзья!"